Глава 25. Прежде чем опустить ногу, Пиппа внимательно осматривала каждый сантиметр лесной подстилки. Однако, оставляя в лесу свои отпечатки, она искала совсем другие неровные вертикальные линии от подошвы кроссовок Пума, которые были на джейми в день, когда он пропал. Все 88 добровольцев делали то же самое, кружили по лесу, опустив глаза, и, следуя наставлениям Пиппы, высматривали малейшие признаки того, что здесь мог пройти Джейми. Состоящий из 30 человек команде Конора поручили осмотреть поле за школой, обойти дома в дальнем конце Мартинсент энд вэй эйка Сент и нижней части Тюдор-Лейн, и расспросить жителей, не видели ли они Джейми с 0 часов 2 минут до 0 часов 28 минут в пятницу вечером. 29 человек из команды «Кары» двинулись на север по пастбищам вдоль дороги к Старой ферме и блэкфилд Лейн. а третья группа, 29 добровольцев во главе с Пипой, выстроились в широкую цепь, и пошла от одного конца Лотшвуда до другого. Чуть позже к ним присоединился Рави. Утренняя сессия судебного процесса над Максом завершилась. Сверкая глазами от ненависти, Рави поведал о том, как Макса вызвали на трибуну для перекрестного допроса. Его адвокат проделал немалую работу и подготовил ответы на все предъявленные Максу обвинения. После чего обе стороны выступили с заключительными замечаниями, а затем судья отправил присяжных на предварительное совещание. «Скорее бы увидеть его рожу завтра после вынесения приговора», — злорадствовал Рави. «Жаль, что не могу записать для тебя видео». Рави отодвинул ногой ветки, заглядывая в куст астралиста. Это напомнило Пиппе, как они прочесывали этот желез, реконструируя убийство Энди Белл. Надо было доказать, что у Сэла не было времени ее убить. Пипа посмотрела в сторону. Рядом шла Стелла Чапман. Они обменялись вежливыми улыбками, однако Пиппу не покидало ощущение, что на нее смотрит Лейла Мид, и по спине побежали мурашки. Поисковая команда ходила по лесу уже больше часа, а удалось найти лишь завязанный мешок с собачьими экскрементами и скомканный пакет от коктейльных креветок. «Джейми!» — крикнул кто-то в цепочке. Пиппа не поняла, кто первым позвал его по имени, но вскоре люди, продолжая брести по лесу, стали время от времени выкрикивать имя пропавшего. Джейми! Позвала и она. Вот уж поистине крик в пустоту. Зато возникала иллюзия, что они действительно что-то делают. Пипа остановилась и внимательно осмотрела выступающий на поверхность корень. Ничего. На телефон пришло сообщение от Конора. Разделились по трое и обходим соседей. Только что закончили дома на Тюдор-Лейн. Идем к полям. «Вы что-нибудь нашли?» «Джейми!» Продолжали кричать ребята в цепочке. Пипа вздохнула с облегчением. На Тюдор-Лейн, где жил Макс Хастингс, ей идти совсем не хотелось, даже несмотря на то, что дом стоял за пределами зоны поиска, и в нем сейчас никто не жил. На время процесса родители Макса остановились в дорогом отеле рядом с Королевским судом. «Пока ничего», — ответила она. И только она нажала кнопку «Отправить», как на экране высветился звонок от Кары. «Говори», — ответила Пипа почти шепотом: «Пип!» — послышался сквозь шум ветра голос Кары. «Мы тут кое-что нашли! Я велела всем отойти, огородила периметр, как ты объясняла. Тебе надо на это посмотреть. Приходи!» «На что это?» — испуганно спросила Пипа. «И где вы?» «На ферме у заброшенного дома на Сикомор «Иду», — сказала она. Добежав по старой фермерской дороге до поворота на Сикамор-Роуд, Пипа и Рави увидели возвышающийся на небольшом холме дом. Некогда белые кирпичные стены уже посерели, Их пересекали потемневшие деревянные балки, а крыша просела, словно больше не могла удерживать небо. Там, за обветшалым строением, скрывалось место, где Бекка Белл пять с половиной лет прятала труп своей сестры Энди, оставив его разлагаться в септике. Пиппа споткнулась, и Рави машинально подал ей руку, чтобы она не упала. Подходя к дому, Они увидели добровольцев из команды Кары, пёстрая одежда которых ярко выделялась на фоне поблёкшей фермы и заброшенного участка, заросшего высокой сорной травой. Ребята столпились и смотрели в одну и ту же сторону, на растущие сбоку от дома деревья, чьи ветви медленно тянулись к зданию, как будто хотели его забрать. Впереди стояли Кара и Наоми. Кара махала Пипе и одновременно кричала через плечо, чтобы все отошли. Что там? Затаив дыхание, спросила Пипа. Что вы нашли? Он там, в траве, под деревьями, показала Наоми рукой. Нож, ответила Кара. Нож? Повторила Пипа, и ноги понесли ее под деревья. Она уже знала. «Знала, какой именно нож увидит!» Скрытой высокой травой на земле лежал нож с желтой рукояткой. «Этот нож пропал из дома Рейнольдсов, да?» спросил Рави и прочитал ответ по глазам Пипы. Не решаясь подойти ближе, Пипа, прищурившись, глядела на нож издалека. С расстояния около метра Он выглядел чистым, разве что виднелась пара пятнышек грязи. По крайней мере, видимых бурых пятен не было. Пипа достала телефон и сфотографировала нож, затем пошла обратно, поманив за собой Рави. «Значит так», — сказала она, борясь с нарастающим в душе страхом. «Кара, позвони, пожалуйста, Конору», «Скажи, чтобы отпустил свою группу и шел сюда». «Уже звоню». Кара поднесла трубку к уху. «Наоми, когда Кара закончит, попроси ее, чтобы она позвонила Заку, и он отпустил моих ребят». Отправившись к старой ферме, Пипа и Рави оставили свою команду в Лоджвуде на попечение Зака и Стеллы Чапман. Однако в лесу искать больше смысла не было, Поскольку Джейми пришел на старую ферму к заброшенному дому, пришел с ножом. И прямо здесь, в 0 часов 28 минут, Фитбит перестал записывать пульс и количество шагов. Нож ⁇ это вещественное доказательство, а с доказательствами нужно обращаться надлежащим образом, не трогать, дождаться приезда полиции. «изъять по протоколу и отправить на хранение». Пипа набрала номер полицейского участка в Амершеме, отошла подальше и закрыла ухо от ветра. «Алло, Элиза? Здравствуйте! Это Пипа Фитцамоби. Кто сейчас в участке?» «Ага, у меня к вам просьба. Можете послать кого-нибудь, кто свободен, к ферме на Сикамор Роуд в Килтоне?» Да, туда, где нашли Энди Б. Нет, это по делу о пропавшем без вести Джейми Рейнельсе. Мы обнаружили нож. Нужно его приобщить и задокументировать в качестве доказательства. Знаю, что надо звонить по другому номеру, но, пожалуйста, в порядке исключения. Элиза, клянусь, больше ни о чем не просить. Она помолчала, прислушиваясь к тому, что ей говорили: Спасибо! «Огромное спасибо!» «Через пятнадцать минут приедут», — сообщила Пиппа, вернувшись к Рави. «А пока следует поразмыслить, зачем Джейми сюда пришел?» «Наоми, ты могла бы проследить, чтобы никто не подходил?» — спросила она, указав на деревья. «Да, конечно». «Пошли», — позвала Пиппа Рави и направилась ко входу в дом. Когда-то красная дверь свисала с петель, напоминая полуоткрытый рот. Через закопченные окна еле пробивался тусклый свет. Под ногами хрустел покрытый пятнами заскорузлый ковер. В затхлом воздухе пахло плесенью и пылью, неизменными спутниками заброшенности. «Ты не сказала, что мы переезжаем», С отвращением, оглядывая стены, сострил Рави. «Можно подумать, у тебя в спальне намного лучше». От входа вел коридор, оклеенный выцветшими синими обоями. Местами обои отошли, обнажив побелку. Складывалось впечатление, что на стены набегают маленькие волны. Коридор заканчивался аркой, выходящей в просторную комнату, должно быть, гостиную. В дальней части виднелась ощетинившаяся хлопьями пожелтевшей краски лестница. На окнах висели выгревшие на солнце шторы со смутно угадывающимся цветочным узором. Меблировку составляли два старых, покрытых серой липкой пылью красных дивана. Подойдя ближе, Пиппа заметила на одном из них округлый след в пыли — Совсем недавно здесь кто-то сидел. «Смотри!» Рави кивнул на середину комнаты, где стояли три перевернутых металлических мусорных бака, исполнявшие, по-видимому, функции табуретов. Вокруг валялись обертки от диетического печенья и сухариков, баночки от чипсов, пивные бутылки и окурки от косяков. «Похоже, дом не такой уж и заброшенный!» Заметил Рави, подбирая окурок. Травка! вынес он вердикт. Гениально, Шерлок! Теперь на предполагаемом месте преступления твои отпечатки. Ох! спохватился Рави, тогда заберу домой, чтобы избавиться от улики. Он сунул окурок в карман и выпрямился. И зачем люди приходят сюда тусоваться и курить? размышляла Пипа, осматривая комнату. «Это же ненормально! Разве они не знают, что здесь нашли труп Энди?» «Наверное, это их и привлекает», — предположил Рави и, имитируя закадровый голос из трейлера фильма «Ужасов», продекламировал. «Не пропустите! Старый заброшенный дом, где произошло убийство — идеальное место для отдыха. Похоже, любители перекоров частенько сюда заглядывают». «Скорее всего, по ночам. Давай вернемся сюда вечером и устроим наружное наблюдение», — предложил он. «Вдруг обнаружим связь с исчезновением Джейми. Может, они видели что-то в прошлую пятницу?» «Установим наружное наблюдение», — улыбнулась Пипа. «Ладно, сержант». «Сама, сержант, нечего попугайничать». «Полицейский уже тут», — — крикнула Наоми, заглянув в дом, где Пипа и Рави показывали свою находку Конору и Каре. «Пойду поговорю!» Пипа зашагала обратно по коридору во внешний мир. Яркий солнечный свет слепил привыкшие к полутьме глаза. Прищурившись, она увидела стоявшую на подъездной дорожке полицейскую машину с распахнутыми дверцами, вышедший с водительской стороны Дэниел де Сильва поправлял кепку. Его напарница Сарайя Бузиди встала с пассажирского сиденья. «Здравствуйте!» — приветствовала их Пипа. «Элиза сказала, что вызов поступил от тебя», не здороваясь, обратился к ней Дэниел. Он не взлюбил Пипу с тех пор, как она заподозрила его в убийстве Энди во время прошлого расследования. Пипа тоже не питала к полицейскому теплых чувств. «Да, это я, причина всех бед в Литл килтоне с 2017 года», — равнодушно проговорила она, вызвав улыбку Сарайи. Идемте! Она повела полицейских по траве, указывая настоящие поодаль деревья. Подойдя к месту, где лежал нож, Дэниел и Сарайя переглянулись. «И что это?» — спросил Дэниел у Пипы. «Нож» а затем добавила ключевую информацию. «Тот самый, что исчез из дома Рейнольдсов. Вы же помните, что их сын Джейми пропал без вести, друг вашей сестры?» «Да, я...» «Дело номер 4900152». «Ладно, ладно, понял», — прервал ее Дэниел. «А это что за сборище?» Он жестом указал на ребят, которые так и не разошлись. «Это наша поисковая группа», — пояснила Пипа. «Если полиция бездействует, то и к школьникам за помощью обратиться не грех». Дэниел недовольно дернул щекой и трижды громко хлопнул в ладоши. «Внимание!» — крикнул он. «Все по домам! Живо!» Ребята разделились на группы по несколько человек и побрели в сторону дороги. Пипа поблагодарила всех безмолвным кивком. На ферме остались сестры Уорд и стоящие в дверях дома Конор и Рави. «Этот нож — важная улика», — объясняла пип стараясь убедить полицейских. «Нужно его приобщить к материалам дела и передать в комнату вещественных доказательств». «Я в курсе, что делать с вещдоками», — мрачно сообщил Дэниел. Это ты его сюда положила? Подозрительно глядя на Пипу, он указал на нож. Конечно, нет! В Пипе начал пробуждаться гнев. Меня здесь даже не было, когда его нашли. Мы заберем нож, вмешалась Сарайя, вставая между Дэниелом и Пипой, чтобы не разгорелась ссора. Не волнуйся, я прослежу, чтобы его зарегистрировали как положено, заверила она Пипу. И, наградив ее доброжелательным взглядом, пошла к патрульной машине. Убедившись, что напарница далеко, Дэниел да Сильва заговорил, не поднимая головы. Если я узнаю, что это какая-то фальшивка, и ты зря тратишь наше время. Это не фальшивка, процедила сквозь зубы Пипа. Джейми Рейнельдс пропал по-настоящему. Нож на самом деле нашли здесь. «Я понимаю, что в полиции не хватает людей, но, пожалуйста, выслушайте меня. Расскажите об этом Хокинсу. Здесь случилось что-то плохое». Дэниел не ответил. «Здесь произошло преступление. Возможно, убийство. А вы бездействуете. С Джейми что-то случилось именно здесь». Пипа указала на траву, где лежал нож. Он общался в соцсетях с женщиной по имени Лейла Мид. Конечно, она не...» Пипа осеклась, внимательно глядя на лицо Дэниела. Когда прозвучало имя Лейлы, он, хоть и старался, не успел скрыть замешательство. Замер, крылья носа затрепетали, на смуглом лице выступил заметный румянец, светло-каштановые волнистые волосы упали на лоб. «Вы знаете Лейлу?» — догадалась Пипа. «Тоже с ней общались?» «Понятия не имею, о чем ты». «Вы разговаривали с Лейлой», — твердо заявила Пипа. «Кто она на самом деле?» «Ни с кем я не общался», — прошипел Дэниел, так что у Пипы встали дыбом волосы на затылке. «Ни с кем, ясно?» «И, боже, тебя упаси, снова завести этот разговор!» Полицейский умолк, предоставив Пиппе поразмыслить над сказанным, отошел от нее и, истерев с лица злобу, повернулся к возвращавшейся от машины сарайе. Натянув на руки синие резиновые перчатки, она несла бумажный пакет для изъятия улик.